Глава 10 Шеф, все пропало, все пропало! кричал в телефон невзрачного вида мужчина, который встречал Андрея и Джейсона в космопорту, а через день бросил их в городе. Они убежали! Полиция не может их найти! Замолчи, Ривкин. «Я тебе сто раз говорил, не называй меня шеф, здесь не гангстерская малина», ответил ему низкий, уверенный голос. «Расскажи, что сделано». «Как вы велели, я отвез их в город. Там уже ждали наши люди. Их избили и дали двойную дозу тканы. Затем я отправился в полицию и представился жителям города». Соответствующие документы, как вы понимаете, всегда при мне. Я заявил, что в городе на меня напали двое неизвестных, и я еле убежал от них. Я передал полицейским фотографии и сказал, что они были вооружены и очень агрессивны. Какие фотографии ты им показал? В полиции могли их запомнить после приземления. Я сфотографировал их уже после обработки. В кулаках ткана, лица идиотские. Родная мать, увидев эту фотографию, скажет разве, что этот подонок чем-то похож на ее мальчика. Хорошо. И что полиция? А ничего. Патрульные приехали через час и никого не нашли. Пусть ищут. Эти двое не могли далеко уйти. «Свяжитесь с полицией еще раз. Пусть продолжат поиски по всему городу. У них достаточно людей?» «Не очень-то я надеюсь на эту полицию. У них едва хватает ума не ронять деньги, когда им дают взятку. Они даже не удосужились спросить, как у меня оказались фотографии нападавших, если я еле от них убежал». «Да уж...» «Ладно, кроме полиции есть еще моя личная гвардия». «Вы имеете в виду охрану рудника?» В трубке раздался смешок. «Да, рудник они тоже иногда охраняют». «А мне что делать?» «Закрой все выходы из города, сообщив полицию, что у тебя есть сведения, будто эти двое хотят пробраться на рудник и устроить диверсию». Пусть полиция установит круглосуточные посты на выездах из города, а мы отправим в город моих людей. Сколько они смогут скрываться? День, от силы два, потом им конец. И вообще, почему ты так долго церемонился с этим Карачаевым? Ему что, зарплаты хватает? Шеф, деньги любят все. Я просто не успел как следует поторговаться. Он какой-то ненормальный. В ресторане ничего не пил, жрал только салаты и жаловался на язву. С бабами в постели он оказался тоже совсем никакой. А на следующий день он с утра начал орать и требовать, чтобы его везли на рудник. Хотя мы вроде договорились, что он будет работать у себя в номере. На руднике он прицепился. Подавая ему земную бригаду, а потом решил ехать в город. Я напрямую предложил ему деньги, но он уперся, мол, обязательно должен встретиться с шахтерами-землянами, а где я ему их возьму? Последние уже вымерли, небось. А может быть, он тебя не понял? Да я практически открытым текстом говорил. Он все понял, я по глазам видел просто ему почему-то обязательно надо было попасть в город. «Все у тебя просто, а мне потом расхлебывать твое просто. Еще раз услышу от тебя это слово Пеняй на себя». Понял, исправлюсь. И перестань паниковать. Полиция или охранники скоро найдут в городе двух опасных преступников, находящихся в розыске, и прикончат их при попытке к сопротивлению». «Мы тут будем ни при чем». Господин Карачаев попросил отвезти его в город и оставить там одного. Что он там делал и с какой целью туда отправился, нас не касается. Ты отвез его и вернулся в факторию. Больше ты ничего не знаешь. А уважаемый инспектор оказывается в городе, принял вместе со своим другом ударную дозу тканы и отправился искать «приключений». На Землю вернется пара трупов, принадлежавших когда-то уважаемым людям, а ныне наркоманам и бродягам, не заслуживающим никакого внимания. И возникнет вопрос, а кто это послал такого с инспекцией от Организации Объединенных планет? А зачем это к нам посылают подобных типов? Почему в такой серьезной организации работают наркоманы? Выяснять что-нибудь будет некогда. Начнутся взаимные обвинения, все займутся спасением собственных шкур. Короче, будет не до нас. Вот это я называю просто. Все понял? Гениально, шеф! Кто? Простите, господин Бейлз.